Солнце село, легкий пар клубится над Невой. Кутается в меха старый граф и говорит, что поделаешь, матушка наша из гроба подымет человека, ежели пожелает. Ваш пленник, увижу ее, авось сразу лучше станет. Плывет богато убранный катер, шелестят ткани, плещут волны, Вокочут весла, ударяя по воде, Полный месяц все ярче и ярче вырезается На потемнелом далеком небе. Во дворце свет, веселье, музыка, Танцы, игра. Завтра у Безбородка, потом у Кобенцеля, у Штейдинга, Клубице веселье волной. И только один Павел стоит непоколебим в стороне от этого веселья, не меняя своей затворнической, полумонашеской, полулагерной жизни в Гатчине. Пришлось заглянуть сюда и приезжим гостям. Племянник и дядя явились к Павлу почти безо всякой свиты, запросто, задолго до большого бала, который, согласно расписанию, пришлось дать великому князю у себя. Если шумный блеск двора Екатерины не ослепил молодого короля, то совсем не понравился ему уклад жизни в резиденции Павла. Тихий, мрачный дворец, прямые линии, бедность, сквозящая повсюду, оклики часовых, рокот барабанов, звенящие сладкие звуки камерных музыкантов и певцов — Все это нагоняло печальное настроение на юного, живого, впечатлительного короля. Сначала его забавлял вид длинных кафтанов старинного прусского покроя, узкие галстуки, огромные шпаги, подвешенные сзади между фалдами, и большие пудренные букли, в которых, согласно здешним правилам, явились к отцу оба великие князья. Александр и Константин, обычно блистающие у бабушки в роскошных кафтанах с кружевами. Но оба они держались здесь так неловко, принужденно, что становилось неприятно за них. Даже сорванец Константин едва решался поднимать глаза на отца и отвечал по военному артикулу кратко и отрывисто. Только присутствие очаровательной княжны Александры Палны и живой болтушки княжны Елены Палны скрасило эти часы долгого вынужденного визита. Даже громкий вздох облегчения вырвался у юноши короля, когда опустился за его коляской шлагбаум Гатчинского шоссе, когда темный печальный дворец остался совсем позади. — Как будто вам не совсем здесь понравилось, мой друг? — осторожно задал вопрос регент, чуть щуря свои хитрые, вечно смеющиеся косые глаза. — А вам так понравилось, что вы, пожалуй, не прочь и еще побывать в этом веселом уголке у веселых хозяев? — задал встречный вопрос король. — Хочешь, не хочешь, а придется еще посетить и летнюю резиденцию этого строгого папаши — Павловск. Мы же обещали. И на этот раз с ним будет все покончено. А вот на будущее время, если... Что если? Как я не люблю эти ваши полуслова, дядя! Говорите прямо. Только раздражаете меня из-за каждого пустяка. А вы, мой друг, не раздражайтесь по пустякам. Это вредно и молодым, и старым. Особенно короли должны помнить об этом. Сколько пустяков им приходится обходить всегда, уж не говоря о серьезных препятствиях. Ну-ну, я сейчас скажу, о чем начал перед этим. Узел, очевидно, завязывается крепче, чем мы ожидали сначала. Вам не надо напоминать, как пришлось пуститься в далекий путь. Мне, как регенту, выбор предстоял не из легких — или ехать сватать для вас принцессу, или война. Хотя русские теперь не очень сильны, но и мы совсем не готовы к войне. Надо было выиграть время, надо было, знаю прекрасно, что было надо, и мы здесь вот-вот. Время выиграно. Та же императрица, которая не величала меня иначе, как разбойником с большой дороги, теперь сажает рядом с собой и угощает самыми изысканными комплиментами, представляет самых красивых дам своего двора и не мешает мне ухаживать за ними. А вам приготовила очаровательнейший бутон, который, как видно, понравился и племянничку моему, М? Ну, дальше, дальше. Вот, кстати, есть свободное время, обсудим, что можно выиграть, что можно потерять. Прежде всего, суровый папаша вы успели очаровать его, милый племянничек, как и всех здесь. Если он воцарится, не худо иметь преданного союзника и тестя в лице русского императора. Если же, как здесь сильно говорят, завещание сделано на имя Александра, это совсем приятный молодой человек и, как видно, любит свою сестру, значит, шаг будет сделан не напрасно. Сватовство, начатое чуть ли не под жерлом русских пушек, принесет много выгоды той же нашей родине, которую мы оба очень любим, мой друг. Я это знаю. Или Липутская страна, как называет ее фаворит. Этот наглец смеет? Да, мне говорили. Но и он пока нам нужен. И работает за нас, конечно, ради собственных выгод. А пока жива императрица... Как вы думаете, дядя, долго она проживет? Сейчас сказать трудно. Штеттинг говорит, что ее узнать нельзя со времени нашего приезда. Она окрепла, помолодела даже, а то все хворала. Но перейдем к браку. Самый главный вопрос о вере. В какой должна быть будущая королева Швеции? Конечно, в вере отцов моих. Вот это главный вопрос. Императрица, пожалуй, сама не придала бы значения тому, что внучка ее перестанет креститься по-гречески. Но я знаю, наверное, что почтенный родитель вместе с попами и простой народ восстанут против этого. А императрица никогда еще в жизни не делала того, что могут осудить все, особенно в делах политических, где не касается ее сердечных интересов, и потому. Значит, нечего и думать об этом браке. Так ей объявите, и будем собираться домой. А за нами явится русский флот и вся армия. Разумна ли такая поспешность? Попробуем еще. Поборемся. Поищем выхода. Тем более, что у нас публика не так уж строго будет справляться, какой катехизис исповедует молодая королева» если внешним образом она будет чтить обряды нашей Святой Церкви. Так вы полагаете? Мы еще поторгуемся, но в случае крайности пусть верит по-гречески про себя, а для публики, особенно у нас, мы обойдем молчанием щекотливый вопрос. Понимаю, понимаю. Но скажите, ведь мы сюда явились без прямых обязательств. Сделать предложение. Неужели мой отказ неизбежно вызовет войну? Это зависит от обстоятельств, как выйдет дело. Тут я еще веду кое-какие переговоры с лондонским двором. И если оттуда обещают сильную поддержку, мы тверже начнем разговаривать с нашими любезными хозяевами. А пока. Угу. Хорошо. Поглядим. Девушка мне нравится, но что-то странное творится кругом. Этот роскошный двор, где военные, генералы и полковники щеголяют в бархате и атласе, где фаворит управляет государством, все это сверкает только на вид, и тут же рядом двор наследника, бедный, печальный, напоминающий простые казармы моей столицы. Почему это так? Можно ли доверить свою судьбу этой старой императрице, которую зовут Великой, но больше за пределами царства, чем дома, в народе? Мне сдается, что какой-то шумный, широкий, сверкающий, но неглубокий поток катится перед моими глазами, а наперерез этому блестящему водопаду протянулась холодная, темная струйка мертвой воды из Гатчинского дворца, и они мешают один другому и неизвестно, который победит. Нет, можно и теперь уже сказать, что будет после смерти императрицы. Если ваш тесть успеет взойти на трон, то первый веселый шумный поток, как в землю уйдет, его не станет, и разольется холодная, мутная струя военной дисциплины, бережливости, слепого деспотизма как держит он в страхе этих больших сыновей еще при жизни бабушки, так будет держать в страхе все царство. Но вам, мой друг, повторяю, бояться нечего. В союзе с Германией вы сможете осуществить втроем много больших планов, о которых теперь мечтает ваша юная голова, желая затмить даже Карла XII. Думаете, никто не знает ваших маленьких секретов, большой честолюбец семнадцати лет? Ничего, ничего, все придет в свою пору, а пока будем благоразумны. Сегодня у меня назначено свидание с Морковым именно по вопросу об исповедании принцессы. Я сообщу вам о наших переговорах, а вы веселитесь. Чаруйте мужчин и женщин, старых и молодых, как настоящий герой. В обман все-таки мы себя не дадим. Ха-ха!